До самой смертной истуги в древорубах ходил, и Бенедикта думал к тому ремеслу пристроить, а Бенедикт хотел в истопники податься, саманчиво. Истопнику почет и уважение, все перед ним шапку ломают, а он идет, никому не кланяется, чванливый такой. И то сказать, куда ж без огня? Огонь поет, огонь кормит, огонь греет, огонь песенки поют. Умрет огонь, и нам на лавке ложиться, глаза камушками закрывать. А было время, говорят, огня не знали.